Маркиз вошел в здание районной поликлиники, отстоял очередь в регистратуру и заглянул в окошко, в котором сидела женщина лет 60, удивительно похожая на откормленную самодовольную жабу. «Слушаю», — проговорила она квакающим голосом. «Мне нужен номер. Гастроэнтерологу. Сверидопулу», — проговорил Леня, сверившись с бумажкой. Хотя Чурила велел ему ничего не записывать, Леня все же не понадеялся на свою память. память -то его никогда не подводила, но к данному образу бумажка очень подходила. По совету Лолы он выбрал сегодня седоватый парик, очки в простой оправе, а на лице навел соответствующие морщины. Ко всему этому прилагались выльнявшие джинсы, рубашка в клетку и стоптанные ботинки. Лола сказала, что для участковой поликлиники такой образ вполне подойдет. «Вы записывались?» — осведомилась регистраторша. «Через интернет». «Ваша фамилия?» «Аладушкин», — ответил Маркиз, снова сверившись с бумажкой. Жава отпечатала номер на компьютере, подала его Лёне громко проквакала. «Следующий». Лёня поднялся на второй этаж и подошел к кабинету, номер которого был напечатан на листке из регистратуры перед кабинетом сидел целый выводок старушек среди которых затесался мрачный мужчина лет пятидесяти при ленином появлении старушки заволновались вы константину христофоровичу осведомилась самое решительное из них так точно подтвердил леня взглянув на табличку на двери кабинета а на какое время у вас номерок леня взглянул на свою распечатку и ответил ну это вам еще не скоро удовлетворенно проговорила старушка это вам придется подождать еще час самое малое в это время дверь кабинета открылась и в коридор выглянула строгая медсестра а ладушкин есть я ладушкин встрепенулся маркиз проходите как же так? «Возмутилась решительная старушка. Сейчас моя очередь. У меня и номерок раньше, и я раньше его пришла. Почему его без очереди принимают?» «Он на процедуры», — строго отрезала медсестра. Леня поднялся и прошел в кабинет. За столом сидел очень крупный мужчина с густыми усами. Он что-то писал на разлинованном бланке. Леня вопросительно взглянул на него, но медсестра показала Лене на дверь в глубине кабинета. «Вам туда!» — отчеканила она. Леня кивнул, толкнул дверь и вошел в соседнюю комнату. За дверью оказалось полутемное помещение, в котором имелся накрытый клеенкой стол на колесиках и стеклянный шкафчик с какими-то склянками и коробками. Около шкафчика сидела молодая женщина в белом халате и разглядывала на свет пробирку с полупрозрачной жидкостью. Леня вопросительно взглянул на нее. «Вам туда!» — проговорила женщина, не отрываясь от своего занятия, и кивнула в сторону еще одной двери. Леня толкнул эту дверь и оказался в следующей комнате, очень маленькой, не больше какого-нибудь чулана. В ней находился рослый мужчина, тоже в белом халате. Он заполнял какую-то накладную. При виде Лени мужчина поднял голову и проговорил ту же самую фразу «Вам туда!» Только показывал он не на дверь, а на откидную дверцу, вроде тех, которые закрывают мусоропровод, только заметно больше. Неподалеку на полу лежал тюк с бельем. «Туда?» — удивленно переспросил Леня. «Туда, туда!» — кивнул мужчина и открыл железную дверцу. За ней оказалась наклонная металлическая труба, видимо, предназначенная для транспортировки использованного белья в прачечную или кладовую. Лёня вздохнул, подошел к горловине трубы, перелез через край и заскользил вниз, ногами вперед. Это напомнило ему популярный аттракцион в аквапарке. Разве что спуск был круче, кончился гораздо быстрее, и в конце спуска Лёня оказался не в голубой воде бассейна, а на куче грязного белья. Лёня встал, выпрямился и увидел перед собой знакомое лицо — «Квадратный подбородок и холодные стальные глаза Сергея Чурила». «Снимаю шляпу, которой у меня нет», — проговорил Леня, отряхиваясь. «Хорошо у вас все организовано, отличная конспирация, как в фильме про Джеймса Бонда». «А толку-то?» — хмыкнул Чурила. «Мне нужно с вами поговорить», — начал Маркиз, не обратив внимания на последнюю реплику. «Вряд ли», — мрачно возразил Сергей. «Что вы имеете в виду?» «Несколько растерялся от такого ответа Маркиз. Я хотел узнать, изменилась ли моя задача после событий в медицинском центре?» «Ах, так вы уже все знаете!» В голосе Чурила прозвучала какая-то странная интонация. «Тогда вы должны знать и то, что обращаться ко мне теперь бесполезно. Почему?» — удивился Маркиз. «Потому что я никто. То есть как?» «А вот так». После тех самых событий в медицинском центре, о которых вы упомянули, шеф уволил меня и всю службу безопасности заодно. Ну почему же? Ведь вы его отбили, ведь в конечном итоге все кончилось благополучно. Он считает, что мы, что я не должен был допустить, чтобы такое случилось, что это моя персональная вина, и он полностью поменял всю охрану. Вот как! — протянул Маркиз. — Выражаю вам свое сочувствие или что там положено выражать в таких случаях. — Спасибо. Хотя мне это сочувствие как мертвому при парке. — Я думаю, что шеф делает большую ошибку, коней на переправе не меняют, и вообще. Я был ему предан, основой охраны еще неизвестно, как все сложится. Кроме того, я, может быть, и правда виноват, не доглядел но уж рядовые сотрудники точно ни в чем не виноваты. А окружить себя новыми людьми это не дальновидно. он помолчал какое-то время и добавил. вообще после этого инцидента шефа как будто подменили. Что вы говорите? пробормотал маркиз из вежливости. Личные обиды и амбиции уволенного шефа безопасности его не очень волновали. Больше его волновал вопрос, что ему самому делать дальше в сложившихся обстоятельствах. «До сих пор я должен был поддерживать контакт с вами, через вас держать вашего шефа в курсе своего расследования. А что мне делать теперь? Связаться с новым шефом службы безопасности?» «Не знаю. Чурила потер переносицу. Честно говоря, не знаю, что вам посоветовать. Как-то у меня нет доверия к этим новым людям». «Ну, это-то вполне понятно», — подумал Лёня. «Естественное чувство профессиональной ревности». Вслух, однако, сказал другое. «Я считаю, что аванс отработал. А имеет ли смысл продолжать, это должен решать ваш шеф». «Нет у меня к ним доверия», — повторил Чурила. «И менять всю службу безопасности в таких обстоятельствах — это большая ошибка». «А какие сейчас обстоятельства у вашего шефа?» — заинтересовался Маркиз. «Я не могу об этом говорить», — отрезал его собеседник. «Хоть он меня и уволил, но я чувствую ответственность перед бывшим шефом и не могу разглашать его секреты». «Я вас понимаю и уважаю ваше решение», — кивнул Маркиз. «Но вот что мне пришло в голову. Как вы сами говорите, вы чувствуете ответственность перед шефом, несмотря на то, что он вас уволил. Я тоже дорожу своей репутацией и хотел бы довести дело до конца. Давайте объединим наши усилия и для начала обменяемся информацией». «Чтобы доказать свои добрые намерения, я могу начать и рассказать вам, что мне удалось выяснить, а вы уже потом решите, что можете мне сказать, а что нет». «Согласен», — кивнул Чурила. «Итак, ваш шеф поручил мне выяснить, кто и зачем фотографировал его в аэропорту. С этой задачей я справился частично». «Это как?» «Я узнал, кто был этим фотографом» но не смог выяснить, какая у него была цель. И кто же этот человек? Девушка, темная лошадка, была замечена в разных неблаговидных поступках. Звали Алиса Королькова, но я не уверен, что это ее настоящее имя. По крайней мере, один раз она устроилась на работу по чужим документам. — Вы говорите о ней в прошедшем времени. Это не случайно? — Не случайно, — кивнул Маркиз. После истории с фотографиями ее убили, задушили на съемной квартире. Леонид не стал говорить о том, как сам нашел мертвую Алису и как с риском для жизни сбежал с места преступления. Сказал он другое. «Судя по тому, что ее убили после съемки в аэропорту, мы можем сделать вывод, что эти фотографии были для кого-то очень важны, настолько важны, что этот кто-то пошел даже на убийство». — Постойте, — заговорил Чурила, — но эту девушку могли убить по совсем другой причине, не из-за фотографии, а из-за других ее дел. Вы же сами сказали, что она была темной лошадкой, занималась какими-то сомнительными делишками, устроилась на работу по чужим именем и по поддельным документам. — Не поддельным, — поправил его Маркиз. Она просто позаимствовала документы у своей соседки по съемной квартире. Какая разница? Разница большая. Поддельные документы, особенно хорошего качества, стоят довольно дорого, и достать их непросто. Нам ли с вами этого не знать? Если бы она использовала поддельные документы, это говорило бы о значительных ресурсах, о том, что в деле заняты какие-то серьезные люди. «Алиса же воспользовалась документами соседки. Значит, до истории с фотографиями она не занималась серьезными делами, за которые могут убить. Кроме того, еще один аргумент в пользу того, что история с фотографиями в аэропорту важна, то, что ваш бывший шеф тоже придавал этим снимкам большое значение, судя по тому, что нанял меня, чтобы расследовать эту историю». Люни замолчал. Больше ему нечего было рассказать, точнее, больше он не хотел рассказывать. Например, он не хотел рассказывать о том, что они с Лолой проникли в медицинский центр «Конопус» и оказались свидетелями неудачного похищения Рагузинского. Про Лолу вообще лучше ничего не говорить. Всегда полезно иметь в рукаве дополнительный козырь, на всякий пожарный случай. «А куда эта Алиса устроилась по чужим документам и что там натворила?» — спросил его чурила Устроилась в небольшую фирму «Альдебаран», украла там какие-то документы и устроила пожар, чтобы замести следы. «А что? Почему вас это заинтересовало?» «Альдебаран», — пробормотал Чурила, наморщив лоб. «Где-то мне попадалось это название». Ха, ну мало ли где». «Ну что, я вам рассказал довольно много, теперь ваша очередь поделиться информацией». Ну что ж, договор есть договор. Задавайте ваши вопросы. Ну, первый очевидный вопрос: Кто он, ваш шеф, ведь фамилия Рагузинский не настоящая? Не настоящая, кивнул Чурила. Но назвать вам его настоящую фамилию я не могу. Хорошенькое дело, фыркнул маркиз. Какой же это договор? Я вам рассказал все, что знал, и даже больше, а вы мне в ответ шишь с маслом. «Я предупредил вас, что в каждом отдельном случае буду решать, могу ли поделиться с вами информацией. И что, настоящее имя вашего шефа настолько секретно, что вы не можете его мне открыть?» «Да, это так. Мой шеф, мой бывший шеф, занят настолько серьезными делами, что о них вам лучше не знать». «Допустим», — Леня вздохнул, — «А для чего он сейчас прилетел в наш город?» «Этого я вам тоже не могу сообщить. Могу только сказать, что он приехал в Петербург по очень важному делу, настолько важному, что он даже рискнул своим здоровьем, а у него со здоровьем серьезные проблемы». «С почками», — проговорил Маркиз. «Что? Откуда вы это знаете?» «Да уж знаю, я все-таки профессионал». Я знаю, что он прибыл в центр конопус ради гемодиализа. — Надо же! — Чурила покачал головой. — Вы и вправду много успели выяснить. — Конопус. вдруг проговорил он задумчиво. — Конопус это звезда, как и Альдебаран. — А я ведь вспомнил, откуда мне знакомо это название. Вспомнил, где оно мне попадалось. — И где же... Это название фирмы, которая предоставляет помещение для проведения переговоров и подписания документов, ради которого шеф прилетел в Петербург. Хорошо бы, если бы вы смогли узнать в этой фирме, какое помещение они подобрали. Конечно, они гарантируют своим клиентам полную конфиденциальность, но вы человек ловкий и сможете что-нибудь придумать. «А я тем временем присмотрю за новой службой безопасности моего шефа, моего бывшего шефа». Не меняя интонации, Чурило проговорил, «А что это у вас за спиной? Это не видеокамера?» Маркиз оглянулся. «За спиной у него ничего не было, кроме груды грязного белья. О чем это вы?» — спросил Маркиз, повернувшись к своему собеседнику. Но на том месте, где только что стоял Сергей Чурила, никого не было. Он словно сквозь землю провалился. "Аловка!" восхитился Леня. Маркиз вынужден был отдать должное профессиональному мастерству бывшего шефа службы безопасности и в то же время признать, что сам он проявил удивительные легкомыслие, окупившись на самый старый и примитивный трюк на элементарный отвлекающий маневр. В это время сбоку от него скрипнул замок, открылась дверь, и в кладовой появилась коренастая женщина средних лет в белом халате. Увидев Леню, эта особо попятилась и проговорила резким визгливым голосом. «Ты кто такой? Ты что здесь делаешь? Ты как сюда попал?» «Извините, мадам», — ответила Леня галантно, — «я ошибся дверью, искал мужскую туалета попал сюда». «Ты чего несешь-то?» — не унималась женщина. «Нету тут никакого туалета, ни мужского, ни женского. И дверь то была закрыта, а ключ только у меня». «Ну, это уж я не знаю. Это вопрос не ко мне». Леня протиснулся в дверь мимо визгливой особы и через несколько минут уже был на улице возле своей машины, которую он оставил неподалеку от участковой поликлиники. По дороге домой Маркиз размышлял над результатами сегодняшней встречи. Он неожиданно приобрел сильного и опытного союзника в лице Сергея Чурила. Правда, только до тех пор, пока их интересы совпадают. И помощь свою он предоставляет только до определенной границы. Чурила так и не сказал Маркизу, как на самом деле зовут его бывшего шефа, и для чего тот прилетел из Швейцарии. Но что ж, лучше такой союзник, чем никакого». Что-то мешало Лёне сосредоточиться на этих мыслях, какая-то назойливая деталь пыталась достучаться до его сознания. Лёня насторожился, огляделся по сторонам и осознал, что уже несколько минут следом за его машиной едет огромный черный внедорожник. Лёня прибавил скорость, но внедорожник держался за ним как приклеенный. Тогда он снизил скорость, и черная машина пошла на обгон, перестроилась и начала перед ним тормозить так что Лёне ничего не оставалось, как тоже остановиться, тем более, что он узнал машину. Это была огромная «Тойота Тундра» его знакомой хакерши, а вскоре и сама она появилась, выбравшись с водительского места. На фоне огромной машины девушка казалась особенно маленькой и тщедушной, похожей на недокормленного подростка. Лёня открыл пассажирскую дверцу, и хакерша сел рядом с ним на переднее сиденье. «Надо поговорить», произнесла она простуженным голосом и громко шмыгнула носом. «Как ты меня нашла?» удивленно спросила ты — удивленно спросил Леня. «Ты-то серьезно?» Девушка уставилась на него красными, слезящимися глазами. «У тебя же есть мобильный телефон, значит, найти тебя можно в два счета». «Что же ты не позвонила?» «Ну, ты же знаешь, серьезные разговоры нельзя вести по телефону или по электронке». Их перехватить ничего не стоит. Серьезные разговоры нужно вести с глазу на глаз. Правда, Сима?